И показал, как с ней обращаться. С таким ружьем не страшно встретить ни Медведя, ни Сахатова, ни самого Лешего. Верное дело, и помните, как мы с вами договорились, так и действуйте. Как только возьмете две-три пробы, если даже неудачные, все равно немедленно уезжайте оттуда, я вас буду ждать на верхнем кижарте. Там решим, что делать. Поддерживайте связь с отрядом Матвея, да будьте осторожны. Патронташи полсотни патронов с пулями для нижнего ствола. «Как только выйдете в тайгу, стреляйте. Надо ж к ружью привыкнуть. И у Андрюшки есть ружье. Берданка, она у нас тоже надежная», — усмехнулась Агния. Но, Андрей Степанович, ты теперь за мужика. Береги, мать, привыкай», — посоветовал двоеглазов, осматривая притороченные сумы. «Что-то мало у вас сухарей. От Кипрейной до Верхнего Кижарта немалый путь». Хватит, завалим с Андрюшкой медведя, так над костром накоптим мясо, вот и еда будет. Тронулись в дорогу, Двоеглазов проводил Агнию и долго смотрел вслед. Таежница! Побольше бы таких геологов партии. Лохматая тайга встретила путников волглостью хвойного леса, цветущим в низинах разнотравьем, гомоном пернатых обитателей. Тайга, тайга! Шумишь ты днем и ночью, непокорная и щедрая, Кормилица медведей, моралов, Сахатых, пушистохвостых белок, Золотистых соболей и всякой живности. Не здесь ли звенят хрустальные ключи истоки рек? Не в твоих ли недрах покоятся несметные сокровища? Вольготно в тайге летом. Попадем рассох и гор, По берегам малых речушек, Наливается жгучей чернотою смородина, черника, голубица. А в июле начинает красной осыпью вызревать малина. Чего тут только нет. Кругом разлета сытая истома хвойного леса и разнотрави. А дикий хмель по чернолесью, зелен хмель в мае. Проходит пора, и хмель набирает силу. «Отцвел мой хмель», думала Агния, глядя на тонкие побеги, спиралями вьющиеся вокруг черему. Думала и так, и эдак, боялась Демида, сторонилась, а втайне грезила о нежданной встрече. Остановились на ночлег, на моральем становищей, километрах в пятнадцати от пасеки колхоза. Когда Агния с Андрюшкой подъехали к стоянке, отряд Демида успел развести костер, «У холодноводного ключа». «Давай, давай, к нашему огоньку поближе!» «Приветствовал Матвей, шагая навстречу на своих длинных, как жерди, ногах». Демид сидел возле костра и чистил рыбу. Мимолетный взгляд будто сверкнула искорка во тьме и тут же потухла. Демид опустил голову и больше не взглянул на Агнию. «Мы успели рыбы наловить», — сообщил Матвей. «Ленков и Хариусов вытащили из Молтата». За каждого линка Агния из тебя причитается по грамму золота. Недорого ли берешь, Матвей Васильевич? Эге, попробуй налови. Андрюшка, разминая ноги, недовольно буркнул. Нужны нам ваши линки и харюсы. Ешьте их сами. Ого! Матвей уставился на Андрюшку, как аис на ящерицу. Вот ты какой. Агния тем временем расседлала лошадей. Матвей помог ей спутать их, отвел на лесную прогалину, на подножный корм. Андрюшка усердно таскал сухостойник. Он надумал развести свой костер, у чужого не греться, тем более возле Демидова огонька. Щупленький Аркашка Воробьев в брезентовом плаще, до того длинном, что полы тащились по земле, пригласил Агнию поближе к костру, но Агния, скупо поблагодарив, отошла к своим вьюкам И там помогла Андрюшке развести огонь. Матвей сперва наблюдал молча, потом возмутился. «Да вы что, единоличники или как? Негоже потакать парню огня. Он же тебе шагу не даст ступить. А по какому праву, спрашивается? Ты кто такой, Андрюшка? Тляй, и больше ничего. Если поехал с геологами, держись плечо к плечу. Не сопи себе в воротник. Моментом затуши костер. Одного хватит на всю тайгу». «Мне какое дело до вашего костра?» — окрысился Андрюшка. «Да ты на какой земле живешь, соображаешь? Геологи мы! У нас такой закон! Все за одного и один за всех!»